Глава пятнадцатая. Возвращение. Наверное, на меня смотрели как на душевно больного. Меня это не волновало. Я стоял посреди движущейся вокруг шумящей, зовущей, галдящей на иностранном языке толпы народа и горько-горько плакал. Последний раз я плакал с такой горечью потерей в десятилетнем возрасте на даче в Челюскинской, когда великовозрастные хулиганы с соседней улицы Отобрали у меня деда фронтовой офицерский ремень, который я очень любил и носил как святыню в память о героической боевой биографии деда. Но сейчас я потерял нечто неизмеримо большее, любого земного сокровища. Я потерял рай. Я плакал, и флавиан не останавливал меня. Прошло сколько-то времени. Игорь подогнал навороченный Mercedes с таксиш на рыже шахматным фонарём золобовым стеклом и маленьким самодовольным греком-водителем. Схлипывая, я помог Игорю загрузить вещи в багажник и залез вслед за ним на заднее сиденье. Привалившись виском к оконному стеклу, борясь с желанием зарыдать в голос, я всю дорогу до Салоник пытался вернуть ушедшее от меня молитвенное состояние. Не получалось. В голове всплыла тщательная разученная мною год назад вместе с певчими стихира, поющая на словах и сырную неделю перед началом Великого Поста. «Сиди, Адам, праймарая, и свою наготоре дай я по лакоши, увы мне прелестью лукавого увещену бывшую и как радину и славы удалену. Увы мне простотой ногою, ныше же недоуменну, но о раю! К тому твоя сладость и не наслаждуйся». К тому не возрю Господа и Бога моего и Создателя, в землю бо пойду, от нее же и взять бы их. Милости ве щедрой, во пиюти помилумя падшего. Приехали в Салоники, разместились в отельчике, поужинали в уличном кафе. Флавианс с Игорем отправились искать магазин церковных принадлежностей, какого-то хозакиса. Я вернулся в отель, с трудом прочитал вечерние молитвы и уснул. Утром мы собрались в маленьком холле отельчика. Выпили кофе с печеньем. Погрузились в вызванное гостиничным администратором такси. Прибыли в аэропорт. Прошли таможенно-паспортный контроль. Сдали багаж. Прошли в зал для вылетающих. В магазине «Дьюти Фри» я купил детям по игрушке что-то полезное Ирине. Какие-то подарки для близких. Пару носовых платков себе и мороженого всем нам троим с Флавианом и Игорем. Съели мороженое... Сели в самолёт, взлетели, приземлились, прошли паспортный контроль, получили багаж, вышли на улицу. Игорь позвонил по мобильному, и через пару минут блестящий чёрный Лендкруйзер с смешанным водителем за рулём плавно затормозил у наших рюкзаков. Весь путь до Покровского я дремал, очнувшись вполне лишь при съезде на последней перед селом отреза грунтовки. Выгрузив меня у дома, Плавиан благословил меня и, зажав своей лапищей мою руку, с крепким пожатием сказал «Все вернется, Леша. Молись. Помолись и ты, отче». Сложно долго оставаться в грустях, будучи облепленным со всех сторон пятью маленькими, радостно вопящими созданиями, поверх которых до тебя пытается дотянуться, чтобы поцеловать невысокого роста любящая жена. Я начал оттаивать. Получив от папы откупные в виде игрушек, Вся команда с криками помчалась на веранду разбираться в новоприобретённом имуществе. Иришка погладила мою бородатую с проседью щеку. Лёша, ты как-то повзрослел, что ли? Ну, и как там на фоне? На фоне, Ирочка, рай. Там Бог живёт, и мать Божья, и небо вокруг тебя, и внутри тебя. Здорово, Лёшка. А интересно, есть какой-нибудь женский афон? Куда женщин пускают? Не знаю, милая, надо спросить у Флавиана. А чего ты, Лёшка, грустный какой-то, устал с дороги? Слезы навернулись мне на глаза, я еле сдержался. От тебя не скроешь, Ириша, да я и не собираюсь скрывать. Я там такую молитву имел, такую благодать, чудо, божий дар, неземное счастье какое-то, настоящее, небесное счастье. Здесь в молитву, чтобы хоть чуть-чуть пошла, Просто из-под земли выкапывать нужно, таких трудов стоит. А там на афоне молитва в воздухе разлита. Ты ею просто дышишь. Только приоткрой душу. Как теперь жить не знаю. Знаю только, что по той молитве, по тому общению с Господом моя душа тосковать всегда будет. Уже сейчас тоскует. Как только мы сошли с парома на берег, на пляж курортный, меня земным миром так ошарашило, словно в кошмарный сон попал. иле в преисподнюю и молитву отрезала. Ох, Иришка, Иришка, как тоскует душа по Господу. Лёшка, не грусти. Бог и здесь живёт, и везде. Ну ты же знаешь. И Матерь Божья тоже. А здесь ещё и батюшка наш Сергей преподобный Радонежский. Лёшка, может, Господь тебе на фоне такую благодать показал, чтобы ты понял, что здесь на земле достичь можно, к чему стремиться надо. Ведь может умница ты моя быть может. Наверное, что так. Мне надо теперь всё переварить и осмыслить, с Флавианом перетолковать. Глядишь, пойму чего-нибудь. Давай, корми что ли мужа-то с дороги. Пошли скорей, засветилась жена. Твои любимые тефтели остывают. Тефтели? О, и фрихостополе. Чего, чего, Лёша? А потом объясню. Просто скажи паракало. Ну, паракало, Лёшка. Не выходи из кельи вон, и будет в келье у тебя Афон. Вот так, брат Алексей, раньше на Руси монахи говорили. Улыбнулся Плавиан, в очередной раз выслушав моё нытьё по поводу потерянной афонской молитвы. Так у них батюшка келья была, жизнь монастырская, отсутствие попечения мирских. Им было откуда не выходить. А у меня стандартная жизнь семейного, кстати, многодетного Мирянина. со всеми вытекающими последствиями. Лёша, ты как думаешь, про что вот это сказано в Евангелии? Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Как про что? Там же перед этим говорится о фарисеях, которые молятся на людях, чтобы показать себя молящимися. Господь и говорит, что надо молиться не на показ, а наедине, не ради людской славы, а ради общения с Богом. Так? Так, брат Алексей, так. Это первый внешний шаг к обретению молитвы. Но святые отцы толкуют, что Господь, говоря про комнату, в которой надо затвориться для тайной молитвы, угодной Богу, имел в виду не только затвор внешний от окружающего мира, но и затвор внутренний. в комнате сердца, затвор от всех земных эмоций, пристрастий, чувственных впечатлений, производящих в сердце страстные движения, препятствующие чистой молитве. Можно сказать, затвор от самого себя, себя плотского, светного, греховного. Это же келью сердца имеют в виду и монахи, придумавшие поговорку про афон. Причём важно не только войти в комнату твою, но и закрыть дверь твою то есть пребывая в молитве не пускать в сердце никаких посторонних чувств вытесняющих собою молитвенное состояние как собственно и произошло с тобой твоя беда Лёша в твоей повышенной эмоциональности в восприимчивости к внешним впечатлениям образно говоря дверь кельи твоего сердца всегда на распашку пришло чувство правильное духовное созидательное Свободно входит в твоё сердце, производит в нём преображающее, очищающее действие. И ты способен ощущать, благодарить, вместить в себя любовь, радоваться о Господе. Но приходит чувство плотское, страстное, пусть даже по видимости благородное, гнев, возмущение обезбожественностью мира, осуждение его порядков. И эти эмоции, врываясь беспрепятственно в сердце, Тут же изгоняют из него благодать, которая, сама не агрессивная, смиренно удаляется, оставляя место агрессору. Ну что же делать, отче? Как защитить сердце от ненужных эмоций? Как не терять благодатного молитвенного состояния? Как и в миру делается, Леша, поставить у дверей охранника, который кого надо впустит, а кого надо прогонит. Что это за охранник, батюшка? Ум, Лёша, вооружённый неослабевающим вниманием ум, только он, как бдительный таможенник, способен не пропустить в сердце никакой разрушительной бесовской контрабанды. А как очи ум настроить, чтобы он эту работу хорошо выполнял? Усилим воли, Лёша. Трудно это, очень. Трудно, но не невозможно. Вспомни, как ты прошлой зимой сюда из Москвы на старой Волге ехал. Когда дети гриппом заболели. Ты сам мне рассказывал. Да уж, поездочка была век не забудешь. Тормоза плохие, резина лысая, дорога обледенелая, а скорость меньше 50 держать нельзя, иначе двигатель сглохнет. Плюс мороз, темнота и одна фара не работает. На одной Божьей милости доехал. Но лекарство же детям надо было привезти. А с каким вниманием ты за руль держался, помнишь? Да, как сапёр за старую бомбу. Одно неверное движение и улетел. Всю силу воли в кулак собрал, чтобы внимание не расслабилось, так и ехал. Вот с таким подходом и молиться надо, Лёша, да и жить тоже. Силу воли напрягать, чтобы внимание ума не расслаблялось, чтобы ум все приходящие помыслы контролировал, вредные сразу опознавал и отбрасывал, а полезные в сердце допускал. пройти и чувствами остановиться. Это сложно, отче. Иногда и видишь, что помысел греховный, а отогнать его сразу не получается. Это не сложно, Лёша. Нужно только в себе правильный страх выработать, как на войне. Мне тут один дед фронтовик как-то рассказывал, как на фронте бывало. Иногда окопы немецкие так близко располагались, что броском гранаты их легко достать можно было. Вот говорил, бывало, в олейбол играли. У немцев гранаты были с длинной ручкой, а вне в немец фордов шнур тоже длинный. Поэтому время до взрыва у немецкой гранат было дольше. Вот немец бывало бросит гранату в наш окоп, а наш солдат хват её и сразу обратно швыряет, и она в немецком окопе взрывается. Тут главное не медлить. Поднял и сразу бросай. А замедлил полетели клочки по закоулочкам. Так и с помыслами, брат Алексей. Обнаружил бесовскую гранату. Сразу отбрасывай, отгоняй молитвой. А замедлил, помысел ныр в сердце и давай в нём страсти раздувать. А страсть уже в действительной грехи наравит реализоваться. Бояться надо греха и его разрушительных последствий, как гранаты. Тогда и медлить не будешь с отбрасыванием. Вот чё. А ведь я тогда в Воронеполье на этом и попался на промысли. Я ведь всю эту пляжную публику тогда осудил, принял полный целосуждения и самовозношения, мол я-то не таков, как этот мытырь. Я, мол, благочестивый паломник на святой горе подвязался и даже за праведность Божьим даром отмечен сердечной молитвой. Забыл, что сам свинья с виньёй, и только по милости Божией чужими молитвами в своём свинстве ещё пока не погиб. Малитвеник великий. Вот меня Господь по делам и наказал. Отнял то, что не заработал и чем кичился. Так мне и надо. Слава Богу за всё. Ну вот, Лёша, слава Богу, разобрался. А дальше-то что теперь делать, отче? Я ведь по той молитве теперь знаешь, как тоскую. Как мне вернуть её? Покаянием и трудом, Лёша, тяжёлым трудом, понуждением себя к постоянному вниманию ума. к очищению сердца, к нерассеянности помыслов, к непрестанному призыванию имени Божьева, к активной, деятельной любви к ближним твоим. То, что тебе Господь дал ощутить на афоне как благодатный дар его любви, теперь зарабатывай подвигом, переходя от состояния раба к состоянию наёмника, а потом и сына. А уж какую радость имеет сын, пребывающий в любви Отца Небесного, ты теперь знаешь. Возвращайся в дом Отца твоего, чада. Помолись обо мне, отче. Молюсь, Леша. Воскресная всеночная шла своим чередом. После Евангелия православный люд шел к помазанию. Мои гаврики вместе с другими приходскими детьми подходили помазываться в числе первых, смиренно сложив ручонки на груди и, глядя на батюшку Флавиана, такими чистыми наивными глазами, словно это не они расколотили утром три стекла в соседской теплице футбольным мечом. Мать Евлампия подошла ко мне на клирос, где мы с Юрой делили каноны. Кому читать, а кто их, кому минию. «Лешенька, мы пойдем с детками домой, я Ирунику тоже заберу, ей все равно к святыне по-женски нельзя, П поможет мне деточек уложить». «Пусть идет мать Евлампия, конечно». Только пусть не забудет у этих футболистов над кроватью мой ремень повесить. Ож сразу и ремень, Алексей. Они нечаянно. Хорошо, хорошо. Раз нечаянно, пусть Иришка их начмокает за меня перед сном. Внезапно из северной двери алтаря вышел только что приехавший наш бывший алтарник, а ныне семинарист Серёженька, в аккуратном чёрном подрясничке, сияющий радостными глазами. «Брат Алексий, Христос посреди нас!» «Есть и будет, брат Сергий, здравствуй!» Мы обнялись. «Ну ты и вырос, Сережка!» «Стараюсь, кушаю семинарскую кашку», — засмеялся он. «Брат Алексий, не уступишь мне свой канон почитать по старой памяти?» «Не вопрос, брат Сергий. Я тогда пойду в, в панамарке присяду, а то стопа разболелась, я ее третьего дня подвернул». В панамарке в уголочке стоял стульчик. на котором благословлялось посидеть уставшим алтарником. Я устроился на нем, вытянув вперед ногу и скинув макосин со своей все еще слегка распухшей стопы. Помазание закончилось. Флавиан унес святое Евангелие в алтарь, свет в храме погас. Хор запел Ирмос первой песней канона. Сидеть в полумраке Панамарки было уютно и спокойно. Рядом за шторкой молился в алтаре Флавиан. С клиросов раздавалось поочередное чтение Юры и Сережи. На душе было мирно и спокойно. Вытащив из кармана афонские четки, я тихонько начал перебирать узелки. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». Молитовка потекла тихонько-тихонько, постепенно отогревая пространство в груди, подбираясь к сердцу, чуть-чуть утесняя его, Закрыты в глазах промелькнули образы высоких стасидий в темноте Покровского храма в Пантелеимоне. Тёмные фигуры в склонённых облаках, ковчег с головой преподобного Силуана. Батюшка Силуан, помоги мне молиться. Господи Иисусе Христе, сын Ибожий, помилуй мя. Иисусе, сын Ибожий, помилуй мя. Иисусе. Вдруг, или это только мне показалось? Нет, и вправду. Она вернулась. У меня радостно заколотилось сердце. Господи, слава тебе, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Она вернулась. Та самая афонская молитва, без которой так тосковало моё слабое от страстей сердце. Она вернулась намного тише, не так ярко и сильно, как это было на Святой горе, когда от радости взрывалось всё моё существо. Она затеплилась в сердце кроткой лампадкой. Но это была она. Та самая афонская молитва. Молитва общения, молитва в взаимной любви, молитва вводящая в душу Царство Божие, молитва вновь обретённого блудным сыном, вернувшимся в дом любящего отца, небесного счастья. Пловян слегка отодвинул шторку, заглянул в паномарку, посмотрел на меня, улыбнулся и задвинул шторку на место.